Глава 30. Элис. От псарни, примыкающей к афунне с лосо собачим помётом и затхлым мехом. Даже шарф, натянутый на лицо, не спасал от вони. Я ею буквально давился. Похрустывая снегом, я прокрался вдоль южной стены здания, вызвав оглушительный собачий лай. Однако, когда я заглянул в проход, то увидел, что пятикурсник, охраняющий псарню, крепко спит рядом с печкой. Собственно, так же было и все три минувших утра. Я осторожно отворил дверь и приник к стене, скрываясь в предрассветных тенях. После трех дней ожидания и наблюдения у меня созрел план. Если все пойдет хорошо, уже завтра к этому же времени я вызволю Дарина из Кауфа. Сначала псарни. Их хозяин посещает свои владения раз в день, во время второго колокола. В течение дня сменяются три пятикурсника и, И на посту находится только один. Каждые несколько часов из тюрьмы появляется один из надёмников, чтобы убрать грязь, накормить и позаниматься с животными, проверить сань и упряжь. Я остановился рядом с загоном в самом тёмном углу. Три собаки лаяли на меня так, будто я сам князь тмы. Я легко оторвал брючину своей униформы и заднюю часть плаща, так они были изношены. Задержав дыхание, я взял палку из-за лепал на возом другую штанину. Затем посильнее натянул капюшон плаща. «Эй!» – рявкнул я, надеясь, что в густой тени моя одежда сойдет за униформу Кауфа. Пятикурсник вздрогнул, проснулся и стал вертеть головой по сторонам, тараща с диким взглядом. Потом он заметил меня и, опустив глаза из уважения и страха, забромотал что-то в оправдание. Я оборвал его. «Ты спишь на чертовой работе!» – прорычал я. К наемникам, в особенности к полебеям, все остальные в Кауфе относятся свысока – потому большинство из них проявляет чрезвычайную жестокость к пятикурсникам и заключённым только ими они и могут командовать я должен буду доложить о тебе хозяину псарни сэр пожалуйста прекрати скулить мне и собак хватает одна из сук набросилась на меня когда я пытался её вывести всю одежду мне разорвала принеси мне другую униформу плащ и сапоги тоже принеси мои все в собачьем дерьме я в два раза тебя крупнее так что убедись что форма будет мне впору И ничего не говори хозяину псарни. Меньше всего хочу, чтобы этот ублюдок урезал мой паёк. Да, сэр, прямо сейчас, сэр. Он выбежал из псарни, перепугавшись, что я сдам его за сон на посту и даже не посмотрел на меня как следует. Пока он ходил, я накормил собак и вычистил загон. Наемник, который пришёл раньше обычного, выглядит немного странно, однако это обстоятельство не заслуживает особого внимания, учитывая то, какой бардак творится у хозяина псарни. А вот наёмник, который прийти пришёл, но при этом не выполнил своих обязанностей, вызовет тревогу. Когда вернулся пятикурсник, я разделся, приказав ему оставить форму и ждать снаружи. Старую одежду и обувь я бросил в огонь, крикнул бедному мальчишке, что тот угадал с размером, и отправился в КАУФ. Половина тюрьмы таилась в во чреве возвышавшейся за КАУФом горы. Другая половина торчала из склона, как нарост. Широкая дорога, выходя из огромных главных ворот, извивалась по склону потоком чёрной крови, бегущим вниз вдоль реки Забвения. Стены тюрьмы, богато украшенные фризами, колоннами и горгульями, высеченными в светло-серой скале, были в два раза выше, чем в Блэклифе. Наёмные лучники беспрестанно патрулировали бастионы с зубчатыми парапетами. В каждой сторожевой башне дежурило по четыре легионера. С такой охраной проникнуть в тюрьму крайне сложно, а выбраться из неё просто невозможно. Если только ты не маска, который готовился к этому неделями. Холодное небо было рассвечено зелёными и багровыми волнистыми полосами света. Согласно преданиям меченосцев, это души мёртвых, сражающихся за вечность, или как их ещё называют, северные танцоры. Интересно, что шева сказала бы по этому поводу? Может быть, ты сам ее об этом спросишь через две недели, когда умрешь? Я нащупал флакончики Теллиса в кармане, двухнедельный запас. Как раз хватит Даразаны. Помимо Теллиса, отмычки и метательных ножей, висящих на груди, все свои вещи, в том числе и талуманские мечи, я оставил в пещере, где я собирался прятать Дарина. Пещера уже изрядно разрушена, и оползнями оказалось меньше, чем мне помнилось. Зато ни один хищник ее не облюбовал. Да и чтобы устроиться на ночлег, места вполне хватало. Мы с Дарином сможем залечь здесь, пока не приедет Лая. Я прищурился со сосредоточенностью, идя за воротами кауфа, решётки которых сейчас были подняты. Вверх по дороге, ведущей в тюрьму, ползли повозки с провизией, доставляя на зиму запасы еды, пока горные перевалы не завалины снегом. В этот час, когда солнце ещё не встало и близилась смена караула, повозки подъезжали без всякого порядка, и сержант, стоящий на страже, не обращал внимания на тех, кто входил и выходил из псарни. Я подошёл к каравану со стороны главной дороги и осторожно примкнул к остальным стражникам, осматривающим повозки в поисках контрабанды. Я заглянул в ящик с тыквами, и тотчас получил по руке дубинкой. Это уже проверили, болван, раздался за спиной голос. Я повернулся к угрюмому бородатому легионеру. Извините, сэр, гаркнул я, быстро отскочив к другой повозке. Не ходи за мной, не спрашивай моего имени. Не спрашивай номер моего отряда. Как твоё имя, солдат? Я не видел тебя раньше. Бум-бум, бум-бум, бум. На этот раз я занервничал, услышав барабаны, оповещавшие о смене караула. Легионер отвернулся от влёгшийся на миг я прибился к толпе наёмников, идущих в тюрьму. Я оглянулся и увидел, что легионер повернулся к следующей повозке. Слишком близко, Элис. Я держался чуть позади отряда наёмников, низко надвинув капюшон и плотно повязав шарф. Если солдаты заметят, что среди них лишний, я труп. Силой воли я заставил себя расслабиться и идти спокойной и усталой походкой. Ты один из них, Элиас. Ты вымотан после ночной смены, думаешь только о кружке грога и кровати. Я прошёл через припорошенный снегом теремный двор, что был в два раза больше, чем тренировочное поле Блэклифа. Синий огонь смолиных факелов освещал каждый дюйм двора. Насколько я знал, внутри тюрьма освещалась так же ярко. Надзиратель держал 200 наемников, единственной обязанностью которых было следить, чтобы факелы никогда не гасли. Ни одному заключенному Кауфа не стоило даже надеяться на то, чтобы укрыться в тени. Хоть я и рисковал, что меня окликнут идущие рядом солдаты, но продолжал свой путь, вклинившись в самую середину группы. Мы подошли к главному входу тюрьмы. По сторонам стояли двое масок. Они осматривали всех входящих. Моя рука невольно потянулась к оружию. Я заставил себя прислушаться к тихому разговору наёмников. Двойная смена, потому что половина тюремного взвода отравилась едой. Вчера прибыли новые заключённые, шестеро из них. Не понимаю, почему мы с ними возимся. Капитан сказал, сюда едет комендант. Новый император приказал ей убить книжников всех до единого. В этих словах я застыл, пытаясь уздать гнев, клокотавший в каждой клеточке моего тела. Я знал, что комендант прочёсывает сельскую местность, убивая книжников, но не осознавал, что она намерена истребить их полностью. В этой тюрьме слыши тысячи книжников, и все они погибнут по её приказу. Дьявол. Как бы я хотел освободить их всех, штурмовать тюрьму, убить стражников, поднять бунт. Мечты, мечты. Но сейчас лучшее, что я мог сделать для книжников это вызволить отсюда Дарина. Его знания, по крайней мере, дадут им шанс сражаться. Если, конечно, надзиратель не изувечил его тело и не уничтожил разум. Дарин молодой, сильный и очевидно умный. Такой тип заключённых больше всего привлекает надзирателя как материал для опытов. Я прошёл в тюрьме, не вызвав подозрений у масок, и направился с другими охранниками в главный коридор. Тюрма Каув построена в виде огромного колеса с шестью длинными коридорами и спицами. Меченосцы, кочевники, маринцы и всякие чужестранцы занимали два блока в восточной части тюрьмы. Книжники занимали два западных блока. Последние два отводились под казармы, столовую, кухню и склад. В самом центре этого колеса располагались две лестницы. Одна вела наверх, где находились комнаты массовки и кабинет надзирателя. Другая спускалась глубоко-глубоко вниз, камеры для допросов. Я содрогнулся от гоняей мысли об этом маленьком аде. Шагавшие рядом наёмники сняли капюшоны и шарфы, поэтому мне пришлось отстать. Нечесаная борода, которую я отрастил за последние несколько недель, служила прекрасной маскировкой, но только издали. Если же эти люди увидят меня вблизи, то поймут, что я не дежурил с ними на воротах. Иди, Элис, найди Дарина. Брат Лайя особо ценный пленник. До надзирателя наверняка дошли слухи, что распустил спирот Элуман про мальчишку. Наверняка его держат отдельно от остального населения Кауфа. Поэтому, скорее всего, Дарина нет в той части тюрьмы, где сидят книжники или в других основных блоках. В камерах для допросов заключенные не остаются больше суток, иначе их просто выносят в гробах. Так что оставались лишь одиночные камеры. Я быстро шёл мимо других охранников, расходившихся по постам. Когда я миновал вход в блок, где сидели книжники, меня окатило жаром и вонью. В кауфе по большей части царил такой холод, что дыхание вырывалось изо рта облаком пара. Но в блоке книжников всегда стояла адская жара, которую надзиратель поддерживал при помощи огромных печей. В этих камерах одежда распадалась через несколько недель, сарапины гноились, раны гнили. Слабые пленники, попав сюда, умирали в течение нескольких дней. Однажды я спросил одного охранника Маску, почему надзиратель не даст пленникам умереть от холода. Потому что от жары они страдают сильнее, ответил тот. Я слышал это страдание в оплех наполнявших тюрьму словно дьявольский хор. Старался отгородиться от жутких звуков, но они ввинчивались прямо в мозг. Иди чёрт возьми. Я подошёл к главной ротонде Кауфа и заметил всеобщее оживление. Удачливая фигура в чёрном спускалась по лестнице. Лицо поблескивало серебром. Чёрт возьми, надзиратель. Единственный человек в Кауфе, кто наверняка может опознать меня по виду. Он гордился тем, что запоминал всё и вся до мельчайших подробностей. Я тихо выругался. После шестого колокола прошла четверть часа. А он всегда в это время посещал камеры для допросов, и я должен был помнить. Старик проходил всего в нескольких ярдах от меня, разговаривая с сопровождавшим его маской. Длинные тонкие пальцы держали сумку с инструментами для опытов. Я подавил подкатившее к горлу отвращение и пошёл дальше. Я проскочил мимо него по лестнице совсем рядом. За спиной раздался душераздирающий крик. Два легионера вели заключённого книжника в грязной набедренной повязке. Всё тело бедняги было покрыто язвами. Когда он увидел стальную дверь, ведущую в блок для допросов, то испустил совершенно безумный вопль. Мне показалось, что он собирается сломать себе руку, лишь бы не попасть туда. Я снова ощутил себя пятикурсником, который слушает мученические крики заключённых и ничего не может сделать, лишь исходить беспомощным гневом. Один из легионеров, устав от криков мужчины, занёс над ним кулак, чтобы вырубить его. "Нет", остановил легионера надзиратель своим жутким пронзительным голосом. "Крик это чистейшая песня души", процитировал он. "Плач варваров по покойнику соединяет нас с низшими животными, с невыразимым насилием земли". Он сделал паузу. "Это из Тиберия Антониюса, философа времён Тайуса X". "Кто заключённый поёт?" добавил надзиратель, "так чтобы слышали его собратья". Легионеры втащили человека за стальную дверь. Надзиратель последовал за ними, но вдруг престановился. Я уже почти пересёк ротонду и дошёл до коридора, ведущего в одиночные камеры. Надзиратель повернулся, осмотрел коридоры, что расходились в пяти направлениях, и затем его взгляд остановился на шестом коридоре. «Куда собирался войти я?» Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Продолжай идти. Старайся выглядеть сердитым. Он не видел тебя шесть лет. Тогда ты не носил бороды. Он не узнает тебя». Ждать, пока старик отведет взгляд, было как ждать мгновения, когда палач опустит топор. Эти несколько секунд тянулись бесконечно. Наконец он отвернулся. За ним захлопнулась дверь камеры для допросов, и я перевел дух. «Подолжение следует...» Я вошёл в коридор, где, в отличие от ротонды, было довольно безлюдно. Каменная желез лестница, ведущая в одиночные камеры, оказалась ещё более пустынной. У одной из трёх дверей, той, что выходила в блок с тюремными камерами, стоял на страже одинокий легионер. Я поприветствовал его, в ответ он что-то пробурчал, не отрывая взгляда от ножа, который течил. "Сэр", окликнул его я. "Я здесь, чтобы узнать о заключённом". Перед он поднял голову как раз вовремя. Дико округлил глаза, но в этот самый миг я ударил его кулаком в висок. Не дав ему упасть, я снял с него мундир, забрал ключи и положил на пол. Затем связанного и скляпом во рту запихнул в ближайший шкаф, надеясь, что никто его не откроет. График дежурств висел на стене рядом с дверью, и я быстро изучил его. Потом отпер первую дверь, вторую и, наконец, третью, и оказался в длинном сыром коридоре, который освещал и голубоватое пламя единственного факела. Легионер, что сидел со скучающим видом за конторкой у входа, удивленно поднял глаза. «А где Капрал Лебран?» — спросил он. «Съел что-то, и теперь его выворачивает», — ответил я. «Я новенький, прибыл вчера с фрегатом». Я бросил украдкой взгляд на его бирку. «Капрал Гултар». «Значит, плебей». Я протянул руку. «Капрал Скрибор». Услышав плебейское имя, Гултар расслабился. «Тебе надо вернуться на свой пост», — изрек он. В ответ на моё замечательство он понимающе улыбнулся. Я не знаю, как было у тебя на старом месте, но здесь надзиратель не позволяет трогать заключённых в одиночках. Если хочешь поразвлечься, придётся подождать, когда тебя припишут к боксам. Я подавил приступ отвращения. Надзиратель приказал мне привести к нему заключённого к седьмому колоколу, сказал я. Но его нет в списке. Ты знаешь об этом что-нибудь? Парень книжник, молодой, волосы светлые, глаза голубые. Я заставил себя остановиться. Постепенно Элиас Гултар взял свой список. Здесь ничего нет. Я добавил в голос нотку раздражения. Ты уверен? Надзиратель настаивал. Мальчишка-то ценный, все вокруг о нём болтают. Говорят, что он умеет делать сиранскую сталь. А, -а, -а этот. Я напустил на лицо выражение скуки. Тысячи чертей. Гултар знает Дарина. Это означает, что парень в одиночке. «Зачем бы, черт возьми, надзирателю его к себе требовать?» Гултар почесал голову. «Парень мертв. Уже несколько недель как?» От радости не осталось и стыда. «Мертв?» Гултар посмотрел на меня вопросительно, и я добавил голос равнодушия. «И как он умер?» «Отвели в камеру для допросов, и больше он оттуда не выходил. Хорошенько его отработали, этого нахального крысенка. Отказывался называть свой номер на построении. Всегда выкрикивал имя «Дарин», как будто гордился им. Я привалился к конторке Гултара, медленно впитывая его слова. «Дарин не мог умереть. Не мог. Что я скажу, Лаи?» «Ты должен был добраться сюда быстрее, Элиас. Должен был найти способ». Ужас собственного провала ошеломил меня, и хотя в Блэклифе нас учили не выказывать своих эмоций, в этот момент я обо всем забыл. «Черты вы, книжники, стонали по поводу его кончины несколько недель!» посмеивался Гултар, не обращая на меня внимания. них великого спасителя не стало. Как ты его назвал? Нахальный? Я притянул легионера-заборотник. Кто нахал, так это ты. Сидишь здесь внизу и занимаешься работой, с которой справится любой идиот-пятикурсник, и ещё смеешь болтать о том, в чём ни черта не смыслишь. Меня охватили ярость и разочарование, не оставив места добродетели. Я крепко стукнул его головой и отшвырнул в сторону. Легионер отлетел и ударился о стену с мерзким звуком. Закатив глаза, он сполз на пол, и я отвёл ему последний пинок. Он ещё не скоро очнётся. Если вообще очнётся. Выбирайся отсюда, Элиас, найди Лаю, расскажи ей о том, что случилось. Всё ещё в ней себя от ярости после известия о смерти Дарина, я затащил Гултарова в одну из пустых камер и закрыл замок. Но когда я направился к выходу из блока, снаружи загремел Засов. Дверная ручка, ключ в замке, поворот. Прячься. Вопил разум: "Прячься". Но здесь негде было спрятаться, кроме как за конторкой гультар. Я нырнул под неё, свернувшись в клубок и приготовил ножи. Сердце бешено колотилось. Я надеялся, что этот раб-книжник принёс еду, или пятикурсник доставил приказ, тот, кого я могу заставить молчать. Дверь открылась, и я услышал лёгкие шаги по каменному полу. С лба ручьём струился пот. Элиас. Я оцепенел, услышав тонкий голос надзирателя. «Нет, черт возьми, нет! Выходи! Я ждал тебя!» Глава тридцать первая. Эллен. Моя семья или Элиас? Моя семья или Элиас? Авитос шел за мной следом от самой скалы Кардиум. Я отказывалась верить в угрозы Маркуса, чувствуя, как от одной лишь мысли цепенеет тело. Я не замечала, что Харпер идёт за мной, пока не прошла половину пути, ведущего к северным воротам Антиума. "Оставь меня", отмахнулась я от него. "Ты мне не понадобишься. Мне поставлена задача". Я развернулась к нему и приставила нож к его горлу. Он медленно поднял руки вверх, но без малейшего опасения, явно не веря, что я собираюсь его убить. И это разозлило меня ещё больше. Плевать. Мне надо побыть одной. Так что держись от меня подальше или останешься без головы. Со всем уважением, сорокопут. Прошу, скажите, куда вы идёте и когда вернётесь. Если что-нибудь случится, то твоя хозяйка будет довольна, отозвалась я, отходя от него. Оставь меня, Харпер, это приказ. Спустя несколько минут я покинула Антиум, отметив, что на северных воротах не хватает охранников. Тут же поймала себя на мысли, что думаю об этом отчаянно, пытаясь отвлечься от слов Маркуса. Надо будет поговорить с капитаном городской охраны. Когда я осмотрелась, то осознала, куда направляюсь. Ноги сами несли меня. Антиум построен в тени горы Виден с той самой, где скрываются пророки в своем логове. К их пещере вела хорошо протаренная тропа. Каждый день до рассвета паломники карабкались по ней в Невенны, чтобы отдать дань уважения красноглазым провидцам. Раньше я думала, что понимаю их. Считала, что недоверчивое отношение Элиаса к пророкам попахивает цинизмом, даже богохульством. «Лгуны», — говорил он. пещерные шарлатаны. Возможно, все это время он был прав. Подстегивая мое гневом и странным чувством, определить которое мне было не досуг, я обогнала нескольких паломников. Это чувство родилось, когда я поклялась в верности Маркусу. «Элен, ты такая дура!» «Только сейчас я осознала». В глубине души я надеялась, что Элиас сбежит, и не важно, что потом случится с Империей. Такая слабость. Я ненавижу себя такой. Сейчас у меня не осталось надежды. Моя семья — это моя кровь, мой род, мой клан. Но в то же время не с ними я проводила 11 месяцев в году, не с ними я убила свою первую жертву, Не с ними ходила по коридорам Блэклифа, населенным призраками и смертью. Тропа поднималась сверху на две тысячи футов. Затем выравнивалась, выходя в покрытое галькой углубление. В дальнем его конце у приметной пещеры толпились паломники. Многие подошли к пещере совсем близко, но некая неведомая сила остановила их в нескольких ярдах от входа. Только попробуйте остановить меня, мысленно крикнула я пророком. Увидите, что случится. Мой гнев увлекал меня вперёд, и минуя горстку паломников, я прошла прямо к входу. Пророчица ждала меня в темноте, сложив руки. Кровавый сорокопут. Из-под капюшона сияли красные глаза. Я напрягла слух, чтобы услышать её. Входи. Я последовала за ней в коридор, освещённый синими огнями ламп. Их свечение окрашивало свисавшие над головой сверкающие сталактиты в ярко-осенний цвет. Из длинного коридора мы вошли в высокую пещеру идеальной квадратной формы. В самом центре находился огромный бассейн с неподвижной водой. Его освещали лучи, льющиеся сквозь трещину прямо над дном. У бассейна стояла одинокая фигура, вглядываясь в его глубины. Моя провожатая приостановилась. Он ждёт тебя. Она кивнула на силуэт. Каин. Умерь свой гнев, кровавый сорокапут. Мы чувствуем твою ярость в своей крови так же, как ты чувствуешь порез коленка на коже. Я устремилась прямо к Каину, сжимая в руке меч. Я брошу на тебя свой гнев, я раздавлю тебя. Остановившись перед ним, я приготовилась осыпать его гнусными проклятиями, но наткнулась на его спокойный взгляд и вздрогнула. Силы оставили меня. Скажи мне, что с ним будет всё хорошо. Я знала, что мои слова звучат по-детски, но не могла остановить тебя. Как раньше. Скажи мне, что если я сдержу свою клятву верности, он не умрёт. Я не могу этого сделать. Кровавый сорокапут. Ты говорил мне, если я буду верна своему сердцу, то и империя будет надёжно защищена. Ты сказал, что нужно иметь веру. Как мне, по-твоему, иметь веру, если он умрёт? Я должна убить его или пострадает моя семья? Я должна выбирать. Ты Можешь понять? Кровавый сорокопуд прервал Каен. Как создают воина маску? Вопрос на вопрос. Отец также поступал, когда мы спорили на философские темы. Это всегда раздражало меня. Маски это результат тренировок и дисциплины. Нет. Как создают маску? Каин кружил возле меня, причаи ча руки в своём одеянии и наблюдая за мной из-под тяжёлого чёрного капюшона. Благодаря добросовестному обучению в Блэклифе, Каин покачал головой и шагнул ко мне. Скала подо мной завибрировала. Нет, сорокапут. Как создают маску? Во мне начал закипать гнев, но я подавила его, словно усмирила нахавистую лошадь. Я не понимаю, чего ты хочешь, ответила я. Мы сотворены из боли, страданий и мучений, крови и слёз. Хаин вздохнул. Это хитрый вопрос, Аквилла. Маски не просто созданы, они воссозданы заново. Сначала маску уничтожили. Содрали кожу и мясо, обнажив испуганного ребёнка, что живёт в самой её сердцевине. И неважно, какой сильной она себя считает. Блэклиф унизил и растоптал её. Но если она выстоит, то возродится снова, поднимется из мрака отчаяния, чтобы стать такой же устрашающей, как и то, что уничтожило её, чтобы она позволять ему и могла использовать её как и свой меч во благо империи. Он поднёс руку к моему лицу, будто отец ласкающий новорождённого сына, оставив на коже холодное прикосновение тонких пальцев. "Ты маска", да, прошептал он. "Но работа над тобой ещё не закончена. Ты моё творение, Елена Квилла, но я только начал. Если ты выживешь, то станешь силой, с которой будут считаться в этом мире". Но сначала ты будешь уничтожена, будешь сломлена. Значит, мне придётся убить его. Что ещё он имел в виду? Элис, самый верный способ сломать меня. Так было всегда. Испытание, клятва, которую я дала тебе, это всё было зря. В этой жизни есть вещи важнее любви, Елена Квилла. Это долг. Империя, семья, клан, люди, которых ты ведёшь за собой. Обещания, которые ты дала. Твой отец знает это. И ты узнаешь, прежде чем придёт конец. Он приподнял мой подбородок. В бездонных глазах таилась печаль. Большинство людей промолвил Каин. Могут быть лишь проблеском в великой тьме времени. Но ты, Элена Квилла, не искра, что быстро гаснет. Ты станешь факелом в ночи, если осмелишься гореть. Просто скажи мне, ты ищешь заверений, вздохнул пророк. Я не могу их тебе дать. Нарушишь ли ты клятву или сдержишь ее, все будет иметь свою цену. Только тебе решать, что выбрать. Что произойдёт? Я не знаю, почему спросила, всё равно это бесполезно. Ты видишь будущее, Каин, скажи мне, лучше, если я буду знать. Думаешь, если знать, то будет легче кровавый сорокопуть, сказал он. Но от этого станет только хуже. В нём проступила тысячелетняя печаль. Такая всепоглощающая, что мне пришлось отвести взгляд. Шёпот Каина стал еле слышен, и он сам постепенно таял в воздухе. Знание это проклятие. Я смотрела на него, пока он не исчез. В моём сердце словно разверзлась огромная пропасть, в которой поселился цепнящий ужас, и отпечатались слова Каина: "Сначала ты будешь уничтожена". Казни Элиаса уничтожат меня. Я чувствовала правду нутром. Казни Элиаса и есть то, что меня сломит. Глава 32. Лайя. Афия не дала мне времени попрощаться, погоревать. Я сняла повязку с глаза Изи, накинула плащ на её лицо и побежала. По крайней мере, при мне остались сумка и меч Дарина. У всех остальных сохранились лишь одежды и товары, что лежали в седельных сумках лошадей. Самих лошадей мы давно уже отпустили, позаботившись, чтобы на них не осталось никаких опознавательных знаков. Как только добрались до реки Таиус, так и отправили их на запад в галоп. Вместо прощания Афия только и посетовала на их высокую цену. А скоро не станет и лодки, которую она украла на пирсе у рыбака. Через провисшую дверь затхлого сарая, в котором мы нашли убежище, Я смотрела, как Кинин стоя на берегу топил лодку. Гремел гром. Сквозь дыры в крыше сарая сыпал мокрый снег и садился мне на нос. До рассвета оставалось ещё несколько часов. Я посмотрела на Афию, которая, подсвечивая себе лампой, рисовала на земляном полу карту и тихо разговаривала с Ваней. "И скажи ему, что мне нужна услуга". Жрица дала Вани монету одолжение. Он доставит себя к Аишу и проведет этих книжников в свободные земли. Один из книжников, Милот, подошел к Афии, выдержав ее пылающий гневом взгляд. «Прости», — промолвил он. «Если однажды я смогу отплатить вам за то, что вы сделали, я отдам сто крат больше». «Останьтесь в живых». Взгляд Афии чуть-чуть смягчился, она кивнула на детей. «Защити их, помогай другим, кому сможешь. Это единственная плата, какая мне нужна». Поверев, что Афия достаточно далеко, я подошла к Милоду, который пытался из лоскут ткани смастерить перевязь, чтобы нести сына. Я показала ему, как вешать ткань, и он взглянул на меня с беспокойным любопытством. Должно быть, его занимало то, что он видел в повозке Афии. "Не знаю, как я исчезла", наконец произнесла я. Я впервые осознала, что смогла это сделать. "Отличное умение для княжницы", признал Милод. Он посмотрел на Афию и Джебрана, тихо разговаривавших в другом конце сарая. В лодке мальчик говорил что-то насчет спасения книжника, который знает секрет с иранской стали. Я поковыряла носком пол. «Мой брат», — сказала я, — «я не первый раз уже слышу о нем». Милот посадил сына в перевязь. Но впервые у меня появилась надежда. «Спаси его, Лайя и Серы. Он нужен нашему народу». И тебе. Я посмотрела на маленького мальчика. Аина. Под глазами у него залегли тёмные круги. Он встретился со мной взглядом, и я коснулась его щеки, мягкой и круглой. Ему положено быть невинным, но этому малышу уже довелось видеть такое, что ни один ребёнок не должен видеть. Кем он станет, когда вырастет? Как это насилие повлияет на него? Выживет ли он? Пусть он не канет забытый всеми, молила я. Пусть не станет ещё одним пропавшим книжником. Окликнув Милода, Ван и Зеру увели его с сестрой и детьми в ночь. Аен обернулся и посмотрел на меня. Я заставила себя ему улыбнуться. Поп всегда говорил, что для детей много улыбок не бывает. Пока они не растворились в темноте, мальчик не сводил с меня пристального взгляда тёмных глаз. Я повернулась к Афие, которая всё ещё разговаривала с братом. Судя по выражению её лица, если я прерву их, то определённо получу кулаком в лицо. Я ещё не решила, что делать, когда Кинун вернулся в сарай. Мокрый снег падал теперь беспрестанно, и рыжие пряди, что в темноте казались почти чёрными, налипли ему на лоб. Он остановился, увидев у меня в руке повязку. Затем не колеблясь, шагнул ко мне и притянув к своей груди, крепко обнял. В тот день, как мы сбежали от меченосцев, это, пожалуй, был первый раз, когда мы смогли хотя бы посмотреть друг на друга. Но даже в его объятиях я чувствовала себя оцепеневшей и не могла расслабиться. Не могла впустить его тепло, которое изгнало бы холод, поселившийся в моей душе после смерти Изи. После того, как я увидела зияющую рану в её груди. Мы просто бросили её, всхлипнула я, уткнувшись в его плечо. Бросили. оставили гнить там, где стервятники обгладают её кости, или же её швырнут в безымянную могилу. Эти слова звучали слишком ужасно, чтобы произнести их вслух. "Знаю", голос Кинана дрогнул, а лицо стало белым как мел. "Небеса, я знаю. Не можешь, чёрт возьми, заставить меня". Вздрогнув, я оглянулась на крик. Афия казалось сейчас разобьёт лампу, которую держала в руке. Джебран между тем сейчас походил на свою сестру гораздо больше, чем я хотелось бы. Это твой долг, дурак. Кто-то должен управлять племенем, если я не вернусь. И я не хочу, чтобы вождём стала какая-нибудь идиотка-кузина. Тебе стоило подумать об этом до того, как ты взяла меня с собой. Джебран стоял нос к носу с Софией. Если брат Лаи может делать сталь, которая победит меченосцев, то мы должны спасти его ради Рицы и Ии. Мы сталкивались с жестокостью меченосцев и раньше. Но не так, парировал он. Они не уважали нас, да, грабили. Но они никогда не убивали никого из нас. Теперь они истребляют книжников, и от этого наглеют. И мы будем следующими. А где ещё они найдут рабов, когда перебьют всех книжников? Ноздри Афизы дропатали. В таком случае, заявила она, сражайся с меченосцами в землях кочевников. И с Кауфа ты уж точно не сможешь с ними бороться. Послушай, сказала я. Я не думаю. Кочевница развернулась так, будто при звуке моего голоса произошёл взрыв, назревавший уже несколько часов. Ты, зашипела она, ты во всём виновата. Из-за тебя весь этот ужас. Пока мы истекали кровью, ты, ты исчезла. Она тряслась от ярости. Ты влезла в отсек с контрабандой, а когда Маска открыл его, тебя там не было. Не думала я, что везу ведьму. Афия в голосе Кинано прозвучали предостерегающие нотки. Он ещё ни словом не обмолвился по поводу моего исчезновения. Не представилось подходящего случая. Я не знала, что могу это делать, пояснила я. Это случилось в первый раз. Я была в отчаянии, может, поэтому оно сработало. Ну что ж, очень удобно для тебя, сказала Афия. Но остальные здесь не владеют магией. Значит, вам надо идти. Я подняла руку, когда она попыталась возразить. «Киннон знает надежное убежище. Мы можем оставаться в них». Он и раньше это предлагал, но я не слушала. «Небеса, как я жалею, что не слушала. Мы с ним сможем добраться до Кауфа одни. Без повозок это будет даже быстрее». «Повозки защищали вас», — заметила Афия. «И я дала клятву. Человеку, который давно от нас ушел». Лед в голосе Киннона напомнил мне о первой нашей встрече. Я смогу доставить ее в Кауф. Нам не нужна помощь. Афия выпрямилась в полный рост. Как книжник и как повстанец, ты не понимаешь, что значит честь. Какая честь в бессмысленных смертях? Спросила ее я. Дарин бы не стерпел, что столько человек погибло, спасая его. Я не могу приказать вам оставить меня. Могу лишь просить об этом. Я повернулась к Джебрану. Я тоже думаю, что меченосцы в конце концов нападут и на кочевников. Клянусь, если мы с дареным доберёмся до Маринии, я пошлю вам весточку. Изи не пожалела жизни ради этого. Она ей просто некуда было пойти. Беспощадная правда об одиночестве моей подруги неожиданно потрясла меня. Я задавила горестное чувство. Мне не следовало брать её с собой. Я приняла такое решение, и оно оказалось неверным. При этих словах я почувствовала внутри себя пустоту. И мне не хочется принимать такое решение вновь. Прошу, ступайте. Вы всё ещё можете нагнать ванну. Мне это не нравится. Кочевница бросила недоверчивый взгляд на Кинанна, что удивило меня. Мне это очень не нравится. Быть мёртвой тебе понравится ещё меньше, рявкнул Сикинн. Моя честь требует, чтобы я сопровождала тебя, девочка. Афия погасила лампу. Мне показалось, что в сарае темнее, чем должно было быть. Но в то же время моя честь не позволяет лишить женщину возможности самой решить свою судьбу. Небеса знают, что подобного и так полно в этом проклятом мире. Она на миг замолчала. Когда увидишь Элиаса, передай ему это от меня. Вот и все слова прощания. Джебран в вихрем вылетел из сарая, а Фия закатила глаза и вышла следом. Мы скина нам остались одни. Мокрый снег ложился на землю, летя вокруг нас узоры. Когда я взглянула в его глаза, в голове у меня возникла мысль: вот это правильно. Так и должно быть. Так всегда должно было быть. В шести милях отсюда есть дом, где нас примут. Хиннон коснулся моей руки, оторвав меня от раздумий. Если поторопимся, доберемся туда до рассвета. Мне захотелось спросить его, правильно ли я приняла решение. После стольких ошибок мне нужно было услышать заверение, что я не испорчу все снова. Он, конечно, скажет «да» и утешит меня и подтвердит, что так будет лучше всего. Но верное решение, принятое сейчас, Не искупит прошлых ошибок. Поэтому я ни о чём не спросила, просто кивнула и пошла за ним следом. Потому что после всего, что случилось, я не заслуживала утешений.